«Вот и прекрасно». «Из болгарского княжества», — сообщил Сабинин. «Господин Глац, мне вас отрекомендовали самым лучшим образом. Я не стану отнимать у вас время напрасно. Давайте сразу перейдем к сути дела. Ситуация моя крайне деликатна. Вы, быть может, и не поверите, но так о б с т о и т с о всеми, кто сюда приходит», — добродушно прогудел толстяк. «И могу вас заверить, что деликатность здесь блюдут». надлежащим образом. «Вы меня окрыляете», — сказал Сабинин. «Дело в том, что я собираюсь жениться». «Мои поздравления». «Увы, д да о поздравления еще далеко», — вздохнул Сабинин, поигрывая вульгарной тросточкой. «Избранница моя молода, очаровательна, располагает хорошим приданным. И происходит из хорошей семьи. В этом-то камень преткновения и скрыт в семье. Эти чванливы... е «Скоро богачи!» Он замолк, доставая папиросу, предоставив остальное деловому чутью хозяина заведения. Тот после некоторого раздумия выжидательно промолвил. «Ну что же, иногда родители питают абсолютно непонятные предубеждения против избранника их дочери». «Господин Глац, вы попали в самую точку!» Воскликнул Сабинин проникновенно, с воодушевлением. Клянусь фамильным гербом, на моей репутации в данный момент нет ни единого пятнышка, никаких компрометирующих меня обстоятельств, верьте мне. Однако родители моей избранницы с достойным лучшего применения упорством продолжают интриговать. Несмотря на то, что молодая дама достигла совершеннолетия и вольна располагать собою, как ей вздумается, это сущий ангел. Быть может, мы будем придерживаться конкретики, мягко, но непреклонно предложил Глац. «Охотно», — кивнул Сабинин. «Дело а следующем. Венчание должно состояться через три дня. Дама только что прибыла в Лёвенбург и остановилась в отеле «Совой» в 32-м номере. Естественно, она живёт там под своим настоящим именем, Надежда Гесслер, и это-то как раз и осложняет многое. Не буду отнимать у вас время рассказом о прошлых перипетиях, скажу лишь, что именно на них основываясь, могу предсказать все предстоящее. А вновь появится семейный адвокат, посланный родителями, начнет интриговать и отговаривать, снова нагрянут кузены, друзья дома. С этим решительно ничего не поделаешь, я понимаю, но вот быть в курсе дела мне крайне необходимо, вы понимаете? «Да вроде бы», — благодушно сказал господин Глац, — «вы хотите установить слежку за вашей дамой?» «Скрупулезнейшую», — обрадованно подхватил Сабинин. «Самую, что ни на есть, неусыпную, или как там это называется. Я хочу знать, кто с ней видится и когда, кто к ней приходит, когда уходит, хочу знать». «Ну-ну», — довольно прервал Глац, — «я уснил суть». «Сплошь и рядом, князь, мы как раз и занимаемся скрупулезнейшей слежкой за особами обоего пола. Могу вас заверить, накопили в этом изрядный опыт. Но имейте в виду, скрупулезнейше!» — многозначительно поднял палец Сабинин. «Двадцать четыре часа в сутки, чтобы мышь мимо не проскользнула, понимаете? Состояние вы это у с т р о и т ь — А вот это уже, скажу откровенно, зависит от вашей кредитоспособности, князь, — с приятной улыбкой сообщил господин г л а ц Чтобы устроить круглосуточную неусыпную слежку, придется задействовать, профессионально выражаясь, ни одного человека и н е двух, неизбежны сопутствующие расходы. С чисто российским форсом, который вряд ли мог в данной ситуации повредить, Сабинин извлек туго набитый бумажник и, раскрыв его, с размаху положил на стол. «Называйте вашу цену, господин Глац. Не сочтите за пустое хвастовство, но в случае такой потребности готов купить все ваше бюро на корню, целиком». Толстяк уставился на него с неподдельным любопытством. «Неужели преданное так велико, князь?» Мечтательно вздохнув, Савинин завел глаза к потолку. Выйдя через четверть часа на улицу, он первым делом выдернул из галстука дурацкую булавку с блескучим стразом и застегнул пиджак, чтобы скрыть вульгарный жилет.